Глава 53. Полина. Последние дни текущего года ускользают настолько стремительно, что хочется поставить их на паузу и отдышаться. Декабрь стал переломным. Он будто решил проверить нас на прочность, подкинув разом столько сложных испытаний. В зеркале отражается совсем не тот взгляд, что я видела в нем же в начале месяца, когда только попала в эту квартиру. Наедине с собой я и боялась, и плакала, и злилась, и жалела себя. Злилась на жалость к себе. Строила планы побега в самостоятельную жизнь подальше от этой семьи. Если бы не Ваня, все непременно было бы именно так. Но он сделал меня частью чего-то большего. Он нашел во мне то, о чем я и сама не знала. Слышала от некоторых девочек, что рядом с настоящим мужчиной можно побыть слабой и хрупкой. Я слабой быть не хочу. Да, с ним и не получится. Ваня делает меня сильнее. Рядом с ним я вновь ощутила твердую почву под ногами. Земля перестала качаться. Меня уже почти не штормит внутри. А над остальным мы будем работать. Я буду, но не сегодня. Сегодня у нас сложный день. Мы собрали вещи Пупса, и Семен еще утром овез их к себе домой, чтобы подготовить комнату. А Ваня уехал за бабушкой и дедушкой нашей малышки. Мне тоскливо, несмотря на все разумные аргументы. Знаю, что правильно, но сосущее ощущение, что мы ее отдаем, не покидает. Глаза весь день на мокром месте. Смахнув слезы, отправляюсь в детскую. Няня тоже собралась. Она теперь будет работать у Семена. Никто даже не спорил по этому поводу. Все отлично знают, как сложно найти подходящего человека. А у пупса очень хорошая няня. «Полюшка, ну что ты снова плачешь?» – вздыхает она. «Я не плачу», – шмыгаю носом. «Моя хорошая». Она укладывает пупса на середину широкой кровати, подходит ко мне и крепко, очень тепло обнимает. «Ты еще сама, малышка», – по-доброму шепчет мне на ухо, поглаживая по спине. «А Люба будет хорошей мамой. Это я тебе через свой опыт говорю. Все у нашей девочки будет хорошо». «Вон какая семья у нее большая. И все ее любят, и все балуют. Ух, и покажет она нам всем еще, когда подрастет», — смеется няня. «Сама посуди, то у нее ни одного отца не было, а теперь их целых два. И кровь здесь ни при чем. И два деда, и бабушка. Это очень сильная опора. Не плачь. Порадуйся, что Есенька обрела семью. И уже не важно, как она в нее попала. Я радуюсь». Снова шмыгаю носом. Умница. Няня отпускает меня и снова берет малышку на руки. Мой телефон сообщает нам о том, что такси ждет у подъезда. Вот и все, пора ехать. «Можно я ее понесу?» Прошу у няни. «Конечно». Она передает пуп со мне, как только я обуваюсь. Спускаемся к машине, устраиваемся все вместе на заднем сиденье глаза окроха стреляет глазками с стороны в сторону, совсем не осознавая, как круто меняется ее жизнь во второй раз за первый месяц со дня ее рождения. Мне до сих пор не верится, что эту девочку могли бросить. Зато я верю в чудо. Ведь правда же настоящее чудо, что Ванечка нашел ее на своем пороге. И слезы смешиваются с улыбкой от воспоминаний об их первой встрече. Она точно останется в моей памяти навсегда». Ковтель был очарователен в своей панике в страхе навредить маленькому комочку. Сегодня даже город на нашей стороне. Мы спокойно проезжаем через него, оказываясь у подъезда Семёны Любы. Ваниной машины еще не видно, но он писал, что подъезжает. Чтобы не стоять с малышкой на морозе, решаем подняться в квартиру. Дверь, оказывается, не заперта. Толкаю ее и встречаемся взглядами с Марком, санишкой Любы. Ой! Отпрыгивает он. «Мам!» Звонко кричит пугая пупса. «Мама!» Убегает в одну из комнат. «Мою сестренку привезли!» Люба тут же выходит к нам. «Привет! А мы там?» Показывает рукой туда, откуда только что появилась. «Украшали детскую. Проходите». «Ну вы чего стоите на пороге?» Она заметно волнуется. Наш разговор в клинике не оставил ее равнодушной. Вчера, когда они с Семеном были у нас в гостях, мы снова говорили об этом. Я коротко рассказала Любе, что творится на душе у детей, которых бросают родители. Она плакала. Ничего не обещала. Я и не просила, прекрасно зная, что слова без поступков не имеют ценности. И еще я знаю, как опасно идеализировать людей. Но мы им поверили. И Семену, и Любе. Какое-то очень глубокое чувство, которое точно не назвать интуицией, потому что оно гораздо сильнее, успокаивает и подсказывает, что не зря. Мы проходим в светлую детскую с уже собранной люлькой и новыми игрушками для пупса. Рядом крутится любопытный Марк, то и дело спрашивая, можно ли ему посмотреть сестренка поближе. Чтобы мне было легче, Есению на руки берет няня. Сама раздевает, сама укладывает в кроватку. «Ну вот», – тихо приговаривает она. «Все будет хорошо, да?» Пуп смешно чихает, а у меня опять слезы на глазах. «Что же это такое?» «Есть кто живой?» Раздается из прихожей родной голос коптеля. Выбегаю к нему. Ни на кого не глядя, утыкаясь с носом в грудь и Надо уже выплакать все слезы и отпустить ситуацию. «Эй, ну ты чего?» Ваня обнимает меня, прижимая к себе. Так вкусно пахнет своим парфюмом, морозом, машиной и сигаретами. «Поль, Поль, пожалуйста!» – жалобно просит он. «Прости». Вдохнув в себя еще немного его запаха, старательно собираю себя в кучу. «Здравствуйте. Кашусь на пока что незнакомых мне людей. Ваня знакомит меня с бабушкой и дедом нашей Есении. Милая женщина протягивает мне платок и маленького вязаного медвежонка. «Как знала!» улыбается она. «А ты говорил, не надо его брать!» ворчит на мужа. «Спасибо!» стискиваю игрушку в руке. «Это вам с Ваней спасибо!» в глазах женщины появляется блеск. «За то, что внучку нашу сберегли! Я за вас всю жизнь молиться буду!» «Не надо!» качает головой Ваня. «У нас теперь миссия гораздо важнее!» «Да!» тянет бабушка Есени. «Внучку-то покажите!» Добродушно басит дед. И снова слезы, знакомства, разговоры. До позднего вечера мы сидим на кухне такой вот странной семьей. Мужчины обсуждают вопросы легализации пупса у родного отца. Дядя Виталик сможет Семёна сделать все быстрее и без лишних проблем. Нас приглашают на свадьбы. Мы, конечно же, обещаем быть, но не одни, а всей стаей. Перед уходом вновь заглядываем к малышке. Она сладко спит в своей кроватке под присмотром няни. «Мы тебя не бросили», — повторяю ей, — «и никогда не бросим. Мы очень сильно тебя любим». «Правда же, Вань?» — сжимаю его горячую ладонь. «Правда», — хрипло отвечает он. Осторожно поцеловав Есению в розовую щеку, первая выхожу из детской. Няня идет следом за мной, чтобы Ваня мог побыть пару минут с малышкой наедине. У них есть свои секретики, пусть поговорят. «Едем?» — он выходит к нам. Ребята нас провожают, а бабушка с дедом останутся ночевать у них, чтобы ближе познакомиться и провести как можно больше времени с обретенной внучкой. Обнимаю няню и выскальзываю в подъезд. Пока спускаемся, Коптель несколько раз повторяет мне, что все будет хорошо, заодно старательно успокаивая и себя, хотя ни за что в этом не признается. А то я не чувствую, как заледенели его пальцы. Добираемся до дома, оставляем машину на парковке. Проверяем, все ли у нас закрыто и выключено в квартире. В теперь уже бывшую детскую никто не заходит. Пока сложно. У нас собраны вещи. С минуты на минуту подъедет такси и отвезет нас в аэропорт.